Глава сорок Кендрик не дурак Если бандиты знают, где живет дядя Джейсон, они могут узнать, где живет дедушка. Поэтому они спешат к Ибрагиму. Несутся во весь опор. Дядя Джейсон держит Кендрика за одну руку, а дедушка за другую. Дедушкина рука дрожит, но Кендрик привык, что у деда часто дрожат руки. Если дрожь слишком сильная, Кендрик крепче сжимает его руку. Не хочет, чтобы дедушка переживал из-за дрожжи в руках. Но у дяди Джейсона руки еще никогда не дрожали. Это что-то новенькое. «Ты как, Кенни, бодрячком?» спрашивает дедушка. Он запыхался. «Бодрячком», отвечает Кендрик. «Иногда, даже если ты не бодрячком, Надо отвечать, что ты бодрячком». С тех пор, как он увидел маму с синяками и пистолетом, жизнь закрутилась так, что Кендрик не находит себе места. Он пытается соединить части головоломки, но перед глазами нет картинки, которую нужно собрать, и это очень сложно. Кендрику нравится все знать, а в данный момент ему не хватает данных. Он молодец, говорит дядя Джейсон. «Весь в деда». «Где мама?» Этот вопрос интересует его больше всего. Дядя Джейсон твердит, что с ней все в порядке. Кендрик ему верит, но все равно хотел бы ее увидеть. Сесть рядом с ней на диван, свернуться клубочком. Они с мамой вместе смотрят «Друзей». Больше всего ему нравится Фиби, хотя Чендлер тоже прикольный. «Вот бы сейчас сидеть на диване», и смотреть друзей. Когда все вокруг напуганы, Кендрик тоже боится. Дедушка нажимает кнопку домофона на доме Ибрагима. Дядя Джейсон притворяется, что не оглядывается через плечо, но Кендрик все видит. Человек, позвонивший в дверь, теперь Кендрик знает, что это был не курьер Амазона, стрелял в них с дядей Джейсоном, но дядя подхватил его на руки, пронес через сад за домом, перемахнул через забор и скрылся в лесу. Сначала они прятались в лесу, и это было ничего. Прятаться было даже весело, Кендрик это умеет. Он много раз прятался от папы. Надо просто притаиться и сидеть тихо. Домофон жужжит, дедушка толкает дверь. Джейсон пропускает Кендрика вперед. Кендрик чувствует, что здесь он будет в безопасности. «Но как же дедушка и дядя Джейсон? Не случится ли с ними чего плохого, если они уйдут?» «Мы все останемся у Ибрагима», — спрашивает он. «Я пробуду с тобой весь вечер», — говорит дедушка. «Прослежу, чтобы ты устроился». Кендрик всегда умел предчувствовать плохое. Громкий шум, поздние звонки — Разговоры на повышенных тонах Но плохое всегда происходило за стеной А по другую сторону стены были мама, дедушка, школа, наклейки, списки, которые можно заучить Например, все страны света Он концентрировался на своих наклейках и списках Беда за стеной отступала и все снова приходило в норму Но теперь стена рухнула Дядя Ибрагим встречает их на пороге. Обычно он улыбается и обнимает гостей, но сейчас тоже напуган. Он спешит впустить их в квартиру и закрывает дверь. «Должен тебя предупредить, Рон», — говорит Ибрагим, — «у меня гости». Они заходят в гостиную и видят светловолосую леди, похожую на модель или на рестлера. Сложно сказать. И еще одну леди намного моложе, которая сидит в кресле, подобрав под себя ноги. Мама Кендрика тоже иногда так сидит. «Конни ты знаешь», — обращается Ибрагим к дедушке. «Значит, светловолосую леди зовут Конни. Она похожа на пилота гоночного авто или участницу шоу «Британия ищет таланты». Или учительницу на замену, которую видишь всего один раз в жизни». Обычно Кендрик легко угадывает, чем занимается человек, но с этой Конни так сразу и не поймешь. Одно он знает точно — она плакала. Кажется, все взрослые сегодня чем-то расстроены, и Кендрику это не по душе. «Конни», — говорит дедушка, и по его тону Кендрик понимает, что Конни совсем не нравится дедушке. «Рон», — отвечает Конни, — По ее тону Кендрик понимает, что дедушка не нравится Конни. «Конни», — произносит дядя Джейсон, — «кажется, она ему тоже не нравится». «Джейсон», — говорит Конни, — «ну вот, полный набор. Они все друг другу не нравятся, но почему?» Кендрику не хватает данных. «Дядя Ибрагим, почему они друг другу не нравятся?» — спрашивает Кендрик. «Твой дедушка помог посадить Конни в тюрьму», объясняет Ибрагим, а она пригрозила его убить. Так-то лучше. Теперь картинка складывается, но не до конца. Кендрик поворачивается к Конни. «Ну вы же не просто так попали в тюрьму?» спрашивает он. «Кстати, я Кендрик, а это мой дедушка». «Очень приятно, Кендрик», отвечает Конни. «Ты прав». Я не просто так туда попала. И нехорошо грозится кого-то убить. «Все в порядке, Кенни», — успокаивает его дедушка. «Нет, он прав», — говорит Конни. «Я просто разозлилась, Кенни». «Я Конни. Тебя же можно называть Кенни?» «Лучше Кендриком», — отвечает Кендрик. «Кендрик — более звучное имя». «Так вот, Кендрик, я просто разозлилась», — продолжает Конни. «Мне не понравилось, что меня посадили в тюрьму». «Понимаю», — кивает Кендрик. «Я видел тюрьму на фотках». Дедушка подходит к Ибрагиму. «Что она здесь делает?» — спрашивает он. «Знакомьтесь, это Тия», — говорит Ибрагим, и леди помладше встает. Дедушка пожимает ей руку. «Очень приятно, Тия», — произносит дедушка. «Вы подруга Конни?» «Скорее ученица», — отвечает Тия. «Очень жаль, что вашего внука стреляли». «Спасибо, Тия», — отвечает Рон. «Вы очень добры». Тия протягивает руку Кендрику, и он ее пожимает. Она улыбается. «У тебя красивое имя», — говорит она. Кендрик не знает, что сказать этой новой леди с приятным голосом. Обычно он всегда знает, что сказать, но сейчас в голове образовалась пустота. Наверное, от шока. Как-никак он выпрыгнул в окно, бежал через сад и прятался в лесу. «И вам спасибо», — отвечает Кендрик. «И вам спасибо? Что это вообще значит?» «Хотите чаю?» — спрашивает Ибрагим. Тия снова садится в кресло. У нее очень блестящие волосы. «Наверное, она пользуется кондиционером». «Кендрик уверен, что она им пользуется». «Его мама пользуется кондиционером, он знает». «Зависит от того, хочет ли Конни по-прежнему меня убить», — отвечает Рон. «Кажется, я готова забыть о прежних обидах», — говорит Конни. «Конни в опале», — сообщает Ибрагим. «Но почему, рассказать не могу». «Врачебная тайна». «Это как-то связано с Тией?» «Спрашивает дедушка». «Красивое имя Тия». «Похоже на звон колокольчика». «Этого я сказать не могу», отвечает Ибрагим. «Но да». «А может, выпьем виски?» предлагает Конни. Кендрик никак не может понять, чем же она занимается. Может, продает билеты в цирке?» «Конни», — говорит он, — «можно вас кое о чем спросить?» Конечно, отвечает Конни. Он был прав, она плакала. Она припудрилась, но это все равно заметно. Иногда мама приходит и спит в его комнате. «Чтобы ты не заскучал, Кендрик». И всякий раз у нее заплаканные глаза. Но при нем она никогда не плачет. Кендрик очень этим гордится». «Кем вы работаете?» — спрашивает Кендрик. «О, много кем!» — отвечает Конни. «День на день не приходится». «Много кем, значит?» «Следовательно, Кендрик был прав». Ибрагим разливает виски из графинчика по бокалам. «Мне не надо, дядя Ибрагим, спасибо!» — говорит Кендрик. Ибрагим кивает. «Может, апельсинового сока?» «Кажется, у меня и спрайт есть». Кендрик поворачивается к дяде Джейсону. «Дядя Джейсон, мне можно спрайт?» «Твоя мама сказала, никакого сахара», отвечает дядя Джейсон. «А никакой стрельбы она не говорила?» спрашивает дедушка. «Пусть пацан выпьет спрайт». Дядя Джейсон кивает. Кендрик рад. Во-первых, ему нальют спрайт, Во-вторых, мама велела дяде Джейсону не давать ему сахар. Значит, она по-прежнему все контролирует, хотя ее нет рядом. «А мне можно спрайт?» – спрашивает Тия. «Конечно», – отвечает Ибрагим. «Напитки на кухне. Угощайтесь». «Так-так. Кендрик любит спрайт. Тия тоже любит спрайт. Кажется, у них много общего». Тия идет на кухню. Ее волосы мягко покачиваются. Она точно пользуется кондиционером. «Кендрик», — говорит дедушка, — «ступай, помогите ей на кухне. У нас тут скучный взрослый разговор». Кендрик кивает. «Интересно. Обычно его хлебом не корми, дай послушать скучный взрослый разговор. Он часами может сидеть и слушать, как Джойс рассказывает про свою подругу, которой сделали операцию по замене тазобедренного сустава. Причем она пошла в частную клинику, да еще и никого не поставила в известность. Но она выбрала самую дешевую клинику, и они напортачили. И угадайте, кому пришлось все исправлять? Конечно, старым, добрым, бесплатным врачам из Национальной службы здравоохранения. Кендрик такое обожает. Но сейчас почему-то его так и тянет на кухню. Взрослые усаживаются говорить. Дядя Джейсон, дедушка Ибрагим, таинственная конни, которая работает много кем. Кендрик представляет ее на пляже на Карибских островах. Она сдает каяки в аренду. Он заходит на кухню тя протягивает ему спрайт. «Спасибо», — говорит Кендрик. «Вы очень любезны». Тия снова улыбается. «У тебя очень хорошие манеры». Кендрик кивает. Он всегда гордился своими манерами. Не все обращают на это внимание, но Тия заметила. «Ты будешь здесь жить?» — спрашивает Тия. «Кажется», — отвечает Кендрик. «А вы...» «Кажется», — вторит Тия. Кендрик думает, о чем бы с ней поговорить. Будь с ним дядя Ибрагим, он бы просто спросил. «Дядя Ибрагим, по-вашему, долго ли слон может задерживать дыхание?» И они бы проговорили час. Но почему-то ему кажется, что с Тией этот номер не пройдет. Нужна другая тема. Он решает рискнуть. «Вы смотрите «Друзей»?» «Обожаю друзей», — говорит Тия. «Посмотрим?» «У Ибрагима amazon Прайм», — сообщает Кендрик. «Он оформил подписку, чтобы смотреть под палубой». «А кто вам больше всего нравится в друзьях?» «Джоуи», — отвечает Тия. «А тебе?» Кендрик прихлебывает спрайт. «Джоуи, значит, не Фиби. Может, все дело в переизбытке сахара» но он чувствует себя совсем не так, как обычно. Может, так и ощущается жизнь, когда стены рухнули? В гостиной говорят на повышенных тонах, но отдельных слов Кендрик не различает. Он ставит стакан на подставку и отвечает, «Тия, мне тоже больше всего нравится Джоуи».